олтман немедленно зажег горелку и бросился на помощь, но было поздно, тварь моментально поглотила Шоултера, и несчастный просто исчез, растворился в непрерывно шевелящейся, пульсирующей массе. Как ни странно, существо с костяными лезвиями постигла та же судьба, и оно было поглощено быстро и безвозвратно, хотя, вероятно, состояло в родстве с ползучим ужасом. Олтман придавил каблуком последнее из созданий, которое еще шевелилось, а потом выпустил целый фонтан огня на копошившуюся тварь. Та отдернулась и отпрянула достаточно далеко, чтобы Олтман проскочил мимо к спасательной двери. «Вот и все», — подумал Олтман, — «я остался один». Было очень трудно удержаться от чувства, что идти вперед бессмысленно. Конец виделся неизбежным. Одна из этих тварей схватит его и разорвет на куски. И все же Олтман продолжал идти. Он теперь хромал, хотя и не мог припомнить, когда именно и как повредил ногу. В лаборатории он обнаружил аптечку первой помощи и перевязал раненую в схватке руку. Довольно часто приходилось останавливаться, и отгонять огнем проклятого ползающего монстра. Однако Олтману везло. Пробираясь по едва освещенным аварийными лампами коридором, он встретился с пятью обладателями костяных лезвий. Ни разу твари не попадались ему больше, чем под боя. и все в таких местах, где не имели возможности загнать Олтмана в угол или окружить. Справиться с одной единственной тварью, Проблем не составило, но вот когда они атаковали парами, приходилось значительно тяжелее. Как только все закончилось, Олтман не мог удержаться от мысли, что если бы хотя бы раз, или наоборот чуть ниже, какая-нибудь гадина добралась бы до его шеи. А потом он увидел ладу не вживую, ее голографическое изображение сквозь бурю помех проступило на Эйчподе. «Майкл!» ты видишь? Ада, ты? Да, я, пока все в порядке, но не знаю, что они собираются со мной делать. Майкл, если слышишь меня, пожалуйста, поторопись». «Ада, ты где?» — крикнул Олтман. Но Ада его, похоже, не слушала. Она протянула руку в сторону, изображение на экране задрожало, исчезло на короткое время, потом восстановилось. «Майкл, ты видишь?» и запись пошла по второму кругу. Однако увиденное послужило для Олтмана вполне достаточным стимулом, чтобы двигаться дальше. По мере продвижения на верхние уровни плавучей базы страшных тварей встречалось все меньше. От одних он просто прятался, остальных же убивал, стараясь действовать как можно тише, чтобы не привлечь внимание других монстров. Тем не менее... Олтман очень удивился, когда обнаружил, что до советного шлюза остался всего один коридор. Появилась слабая надежда, что удастся выбраться живым. Но сначала предстояло справиться с серьезной проблемой. Впереди маячила фигура существа еще более жуткого, нежели все прежние. Его образовали сразу несколько трупов. Оно напоминало паука мечеподобные конечности характерные для прочих тварей служили ему ногами но к этих было семь собственное тело состояло из изогнутых и частично сросшихся и переплетенных между собой туловищ с одного бока болтались две головы казалось они вот вот отвалятся уолтман притаился за дверью и принялся рассматривать ходячий кошмар на нижней части тела Пульсировал жёлто-чёрный бугор, подобие опухоли. «Беги быстрее и режь его на ходу!» — мысленно скомандовал он себе. Не самый лучший план, но ничего другого придумать всё равно было нельзя. Довольно долго он стоял в нерешительности, потом, наконец, сделал глубокий вдох и ринулся в атаку. Существо мгновенно развернулось в сторону бегущего человека. Зашипела и поспешила навстречу. Костяные конечности громко цокали по полу коридора. Уолтман не успел подобраться достаточно близко, чтобы пустить в ход резак, поскольку произошло из ряда вон выходящее. Одна из свободно болтающихся голов вдруг оказалась наверху, а потом оторвалась от тела и полетела прямо на Уолтмана. Она ударила его в грудь и выпустила множество мускулистых щупалец которые немедленно начали сжиматься на шее. «Вот чёрт!» — воскликнул про себя Олтман, отшатнулся назад и попытался оторвать щупальца. Паукообразная тварь продолжала резво двигаться к нему. Вторая её голова теперь тоже оказалась наверху, намереваясь сорваться в полёт вслед за первой. Олтман изо всех сил бил рукояткой резака, набросившуюся на его голову и, наконец-то, чуть-чуть ослабила хватку. Этого оказалось достаточно, чтобы Олтман смог вздохнуть, а потом просунуть руки между щупальцами и своей шеей. И вот он оторвал их вместе с самостоятельной головой. Она еще попыталась ползти вверх по руке, в надежде снова добраться до шеи. Но Олтман крепко держал ее за извивавшиеся щупальца и не отпускал. Теперь... Его атаковала и вторая голова, но Олтман ловко сбил ее при подлете и растоптал в бесформенную массу. Первую же голову он швырнул в стену, а затем развалил пополам плазменным резаком. А паукообразная тварь уже подобралась вплотную. Олтман отсек кончик одной лапы, но существо тут же поднялось на три задние и атаковало его четырьмя другими. Олтману удалось успешно отразить удары двух лап и уклониться от третьей. Он даже успел через оком часть четвертой конечности. Но вернуться уже не смог и получил чувствительный удар в грудь. Упал и несколько мгновений не в силах был даже вздохнуть. Тут же тварь нависла над Олтманом и начала пристраиваться поудобнее, чтобы покончить с ним. Олтман отсек одну ногу, потом другую, но существо, похоже, этого даже не заметило. Он с размаху врезал тварь ступней, следом нанес удар кулаком, быстро отполз назад, выхватил плазменный пистолет и, зная, что толку от этого будет немного, но надеясь хотя бы выиграть время, открыл огонь. Лазерные импульсы поражали ноги существа, со свистом проникали вплоть, но остановить его Не могли. Вот, оно снова нависло над Олтманом. Он пнул его уже двумя ногами, и на этот раз добился успеха. Тварь пошатнулась и, не удержав равновесие, опрокинулась. Пока она барахталась и пыталась подняться, Олтман снова заметил пульсирующую, желто-черную опухоль и выстрелил в нее. Опухоль взорвалась и Олтмана отбросило назад в дверной проем. На какое-то время он оглох. Существо разлетелось на несколько частей, одна из которых оказалась самостоятельной и направилась к Олтману. Он с трудом поднялся, шагнул вперед и рассек ее резаком пополам. От взрыва стены коридора содрогнулись и пошли тонкими трещинами. Уолтман на дрожащих ногах исследовал стены, не образовался ли проход наружу, но они пока держались. Прихрамывая, я ощущаю звон в ушах, он доплелся до конца коридора и замолотил кулаками в запертый люк шлюза. Ответа с той стороны не было. «Это Уолтман! Впустите меня!» Никакой реакции не последовало, и тогда Уолтман сообразил что можно поступить проще. Он достал Эйчпот и вызвал Филда. В следующее мгновение Люк отошел в сторону, и Олтмен валился в проем. «Олтмен!» Филд одной рукой крепко сжимал иконку с изображением обелиска, в то время как другой закрывал Люк шлюза. «Слава обелиску, ты пришел! А то я уже начал терять надежду!» «Где ада?» Первое, что спросил Олтмен. — Полагаю, ее по-прежнему держат на материке. Я не видел ее несколько дней. Но она выходила со мной на связь. Она была здесь. — Мне очень жаль, — произнес Филд, — но я ее не видел. — Может, это обелиск, — подумал Олтман. — Да, но как такое возможно? Ведь обелиск передает изображение только умерших людей. Ада жива. И тут кровь застыла у него в жилах. До Олтмана наконец дошло то, что он знал уже некоторое время, после того, как увидел ее во сне. Ада была мертва. Филд схватил его за рукав. — Нужно уходить. Не знаю, сколько мы сможем удерживать их в заперти. — Где Марков? — спросил Олтман. — Понятия не имею. Должно быть, он уже собрал вещички и смотался с судна. А может, он мертв. Лично мне все равно. Олтман кивнул. «Нам придется вернуться, ты же понимаешь!» Сказал вдруг Филд. «Что?» «Сейчас отправимся за помощью, а потом вернемся. Мы должны убедиться, что они не вырвутся оттуда. Необходимо защитить обелиск!» Уолтман следовал за Филдом вверх по лестницам, через ряд открытых отсеков, а затем по изгибающемуся коридору в центральный купол. Наконец они зашли в лифт, чтобы подняться на самый верх. Но тот не сдвинулся с места. «В чем дело?» спросил Олтман. Филд покачал головой. «Очевидно, мощности аварийного питания недостаточно. Придется подниматься самим. Идите первым». Олтман закинул за спину плазменный резак и начал взбираться вверх по приставной лестнице. Филд лез следом. Лестница была узкой. Расстояние между ней и стеной маленьким, и Олтман очень быстро устал. Измотанный до предела недавними приключениями, он, чтобы не упасть, вынужден был сосредотачиваться каждый раз, когда ставил ногу на ступеньку. Филд, впрочем, чувствовал себя ничуть не лучше. Он так тяжело с такими хрипами дышал, что вот-вот потеряет сознание. «Эй, ты как?» — не оборачиваясь, спросил Олтман. «Жить буду!» — пошутил Филд и хотел добавить что-то еще, но словно поперхнулся и резко замолчал. Олтмен поглядел вниз и увидел, что Филда душит нечто напоминающее беловато-серую змею или ожившую кишку. Одним концом она крепко прицепилась к лестнице, вторым плотно обмоталась вокруг горла Филда. Бедолага пытался оторвать существо от шеи, одновременно стараясь удержаться за перекладину. Уолтман закричал и начал спускаться на помощь коллеге. Тот отпустил перекладину, чтобы сражаться с тварью обеими руками. Уолтман находился уже совсем близко и стал доставать резак, собираясь разрубить тварь пополам. Но была одна проблема. Филд не держался за лестницу. Если он атакует тварь, Филд полетит вниз. «Филд — Филд! — крикнул Олтмен. — Хватайтесь за лестницу! Но тот его, похоже, не слышал. Лицо бедолаги побагровело, а из ушей сочилась кровь. Олтмен вытянулся в струнку и со всей силы припечатал каблуком хвост твари, которым она прицепилась к лестнице. Тварь забилась под его ногой, но филды не отпустила. Потом она резко дернулась. И вдруг голова Филда оторвалась от шеи, точно виноградина от ветки, и с глухим стуком упала на палубу далеко внизу. Обезглавленное тело, ударяясь то о стену, то о лестницу, камнем полетело вслед. Олдмен наблюдал, как тварь, извиваясь, быстро юркнула вниз. Оказавшись на палубе, она, не останавливаясь такими же змеиными движениями, заскользила к трупу Филда. С ужасом и отвращением Олтман увидел, как она проткнула живот и, трансформировав один свой конец в подобие копья, проникла под кожу. Медленно вихляя туловищем из стороны в сторону, она проталкивалась в тело Филда. Живот его постепенно раздувался все сильнее, и, наконец, изогнувшись в последний раз, существо полностью исчезло внутри трупа. Олтмана чуть не вырвало. Он крепко держался за перекладину и некоторое время просто смотрел вниз. Мог бы провисеть еще неизвестно сколько, но тут его как громом поразила мысль, а что если здесь есть и другие подобные гады? Затравленно озираясь по сторонам, Олтман заставил себя продолжить подъем. Наконец он добрался до люка распахнул его и вылез на верхнюю палубу потом закрыл за собой крышку и тщательно проверил запоры уолтман очень надеялся что никаким существам не под силу их открыть хотя стопроцентной уверенности не испытывал уолтмен начал спускаться по сделанным в боковой стеклянной стене купола узким ступенькам они вели к лодочной площадке о которую беспрерывно бились волны почти все моторки отсутствовали Осталась лишь одна. Уолтман отвязал швартовы и забрался в нее. Мотор завелся в полоборота. Только тогда Уолтман наконец почувствовал, что у него действительно есть возможность выбраться из этого кошмара. Есть шанс спастись. Но потом он вспомнил о филге О филге который погиб, потому что не убежал, а дождался Уолтмана. — Сейчас отправимся за помощью, а потом вернемся, — сказал он. — Мы должны убедиться, что они не вырвутся оттуда. — Ну уж нет, — подумал Олтман, — с меня хватит. Я никуда не собираюсь возвращаться. Внезапно он почувствовал, что находится в лодке не один. Кто-то был рядом, буквально за спиной, вне поля зрения. Олтману стало страшно. Он представил себе, как поворачивается и видит Филда. Голова его на месте, но еле-еле держится на шее и может отвалиться в любой момент. «Привет, Олтман!» — произнес кто-то. «Филд, отстань от меня! Ты вернешься за мной!» Только теперь Олтман сообразил, что голос не совсем похож на голос Филда. «Филд, ты умер! Я не могу за тобой вернуться!» А как насчет меня? Нет, говорил точно не Филд. Теперь это был женский голос. Он повернул голову и увидел Аду. Ада? Где ты? Кто тебя убил? Я здесь, вот она. Майкл, ты мне нужен. Ты должен довершить начатое. Олтмен покачал головой. Нет, ты не Ада, ты галлюцинация. Майкл, ничего не закончилось. Всем угрожает серьезная опасность. Ты должен остановить слияние. Что такое слияние? Ты видел слияние. Ты должен его остановить. И ада исчезла. Уолтман включил передачу и до упора втопил ручку газа. Будь он проклят, если понял, чего именно хотела от него ада. Но что-то оно хотело. «Я не вернусь сюда!» — убеждал он себя. «Не вернусь!» Но он уже чувствовал, что вернется.